187. Друг мой, в пределах сознания своего мысли мои можешь фиксировать беспредельно. Если хочешь расширить эти пределы, надо расширить сознание. Запомни, расширение. Чтобы расширить сознание, надо отойти от себя. Опять приходим к формуле. данные давно. Отвергнись от себя и следуй за мною.